Глава третья. Гамбит бубновой дамы. Вечер удался на редкость. Не так уж часто друзьям случалось собраться втроем, никуда не спеша и ни на что не отвлекаясь. Левашов на днях вновь подскочил в Москву после трех коротких рейсов на Геную и Риеку, а у третьего из их когда-то неразлучной компании, Сашки Шульгина, Жена сегодня утром уехала на воды, и он по этому случаю был раскован и приподнято весел. Олег привез датское пиво Туборг, Андрей по случаю разжился ведром крупных живых раков, их тщательно сварили со всеми нужными специями и потом долго истово хрустели клешнями, высасывали лапки и поедали нежные бело-розовые шейки пахнущий укропом и тмином. Много говорили, как старь ни о чем и обо всем сразу. И казалось, ничего еще не было, и молодость не прошла. Даже Сашка отключился от своих вечных проблем и снова блистал своеобразным остроумием, составившим ему сомнительную славу еще во время она. Он вообще был своеобразным парнем, нынешний старший научный сотрудник Института судебной психиатрии. Бросала и заносила его сложная натура так, что не расскажешь сразу. То он в студенческие еще годы вдруг оказывался в академическом отпуске и прибивался к эстрадной студии с сомнительной репутации. То, разочаровавшись в искусстве, или в своем месте в искусстве, что точнее, восстанавливался в ВУЗе и поражал наставников рвением и способностями. Вместо аспирантуры выбрал по распределению Хабаровск и три года гонялся по тайге за чудом уцелевшими шаманами, надеясь выведать у них некие тайны сверхчувственного. И по слухам что-то такое вроде бы выведал. Возвратившись в Москву, взял себе жену из театра на Таганке и до сих пор не мог найти из этого положения разумного выхода. И много еще всякого с ним происходило, хотя теперь он, кажется, остепенился. Впрочем, Новиков не обольщался видимым благообразием. Он всегда помнил, что черного кобеля не отмоешь до бела, и ждал. Наконец с раками покончили, вымыли руки и приступили к главному. Намечена была на сегодня серьезная игра. Классика. До утра по гривеннику вист. Шульгин распечатал новую, специально для этого случая, припасенную колоду, выбросил лишние карты со слегка нарочитой сноровкой старинного пароходного шулера, стосовал, раздал, и дело пошло». Пулька сегодня складывалась на редкость увлекательно и удачно для Новикова. Мизера, как и мы положено, ходили парами. Какие нужно, игрались, а прочие ловились. То и дело возникали комбинации неожиданные и даже поразительные, вроде девятерной без трех у Шульгина при его ходе, ну и тому подобные коллизии, понять, оценить и насладиться которыми может только истинный поклонник игры. Попутно Левашов продолжал свои многолетние попытки склонить Шульгина бросить размеренную и, по его же словам, исчерпавшую себя жизнь и перейти к нему на танкер судовым врачом. Сашка, в принципе, был не против, но, как всегда, его что-то удерживало. На этот раз жена. Есть у меня отчетливое ощущение, что в мое долгое отсутствие «Она обязательно загуляет», — вздохнул он, делая снос. «Если ей захочется, она и так загуляет. Не далее, как завтра, в Кисловодске», — пожал плечами Новиков. «Это совсем другое дело. Здесь от меня ничего не зависит. А кроме того, развлечься на курорте — это даже естественно. Если же я уйду в моря, ей придется заниматься этим в домашних условиях. Что?» Аморально. Тем более от меня же потребуется снабжать ее и ее приятелей деньгами, чеками, импортным барахлом, то есть финансировать грехопадение. Не вижу интереса и не думаю, что прелести дальних странствий окупают такой вот семейный расклад.